Интерлюдия 8. Возле радуги. Старый Джон открыл глаза. Что-то разбудило его, какое-то предчувствие. На миг помырещилось, что он не один или скоро будет не один. Он осмотрелся, никого. Наверное, помстилось. Здесь прок르тое место. Иногда оно шутки шутит со старым Джоном. Порой Джону казалось, что он с кем-то разговаривает, с каким-то стариком, у которого вместо глаз имелись две дыры в бездонную пропасть. Тот объяснял ему, что пути надо полить кровушкой, если хочешь вернуться, или все же добраться до радуги. Сознание Джона путалось. Хоть бы кто объяснил нормально. Ну Но ничего, ждать недолго осталось. Почему-то Джон был в этом уверен.